Глава 35. Одна единственная храбрость. Здравствуйте, Адриан. Скажите, почему мне постоянно хочется вам написать? Здравствуйте, Капуцина. Потому что вы экстрасенс и чувствуете, что мне хочется получить от вас сообщение? Насчет экстрасенса не знаю, но что-то определенно чувствую. Ахаха. Вы верите во всякое такое? Ясновидение и реинкарнация? Что мертвые среди нас? Ну и тема вот так сходу, с вами не соскучишься. Вы не из тех, кто начинает разговор с погоды. У нас пасмурно, над предгорьями Вагезов идет дождь, а у вас? Я верю, что есть некие сущности, которые присматривают за нами. Но, честно говоря, не хотел бы знать подробности. А вы? Мой картезианский ум ищет доказательств. Слушайте сердце, ему не нужны доказательства. Сердце говорит мне, что я скучаю по отцу. «Как умер ваш отец?» «На задании. Он был военным. А ваш?» «Наши родители погибли в автокатастрофе 11 лет назад. С тех пор я забочусь о младшей сестре». «Сочувствую вашей утрате. Вы храбрая». «У меня не было выбора». «Все равно вы храбрая». «Уж точно не такая, как вы. Вы на работе постоянно рискуете, защищая людей». Какой это риск по сравнению с тем, что было в Мали? Работа кинолога в Эльзасе, оздоровительная прогулка. «О, вы служили в Мали? Вы поэтому ходите к психотерапевту?» «Вот, я тоже напираю». Вертолет разбился. Я чуть не погиб. С тех пор снятся кошмары. Диана мне очень помогает. «Сочувствую». «Выходит, вы тоже храбрый?» «Наверное, просто бывает разная храбрость». «Только одна». «Отважиться на что-то, несмотря на страх. Разве нет? Только страхи разные. А вы чего боитесь?» «Похоже, именно это я пытаюсь выяснить с доктором Дидро. Стать ненужной, когда младшая сестра выросла? Не найти смысла в жизни? Не быть любимой?» «У нас много общего. Может, мы, два выживших храбреца, которых тот самый бог Эйнштейна, путешествующий инкогнито, свел вместе...» чтобы мы могли разобраться каждый в своих ранах. Встретиться в приемной психотерапевта — это вам не шутки. Напоминаю, что мы встретились за несколько дней до этого. Это правда. И первой с вами встретилась моя собака. Но я же не бомба. Блум очень чувствительный, как и его хозяин. Он все чувствует. «Вы ведь были готовы вот-вот взорваться, разве нет?» Тут я сознательно игнорирую намек на вашу бомбическую внешность и ничего не говорю. Я для этого слишком застенчив. Я в конце концов поверю в вашу застенчивость. Ну и правильно, что игнорируете. Зато рассмешили меня. Спасибо, мне стало легче. Пожалуйста. Я сам тоже улыбаюсь. Сейчас посмотрю погоду по телевизору.